Путь в десять тысяч прыг. «Свет, мой зеркальце!» Серебряная поверхность пошла черно-белыми помехами, помутнело и из глубины показалось недовольное лицо. «Но что опять?» -х -х -х. Голос у зеркала был прокуренный и дребезжащий. «Скажи и все. Вот ты реально думаешь, что с утра что-то изменилось? Так ведь я...» Зеркало снова невежливо перебило. «Нет, ты правда считаешь, что полдня на диете сразу сработает? Действительно!» «Так ведь фея сказала, что диета сверхэффективная». «Твоя фея, дура, ты на свет мои весы становилась!» Принцесса отвела взгляд. «А я вот так раз и скажу, ты прекрасней всех на свете!» И далее по тексту. «Да». «Фигу!» В зеркале показался здоровенный кукиш. «Полдня жрать яблоки, как сумасшедшая, это не диета. А даже если и поможет, ты же вечером опять пойдешь к свет мой холодильнику и, не слушая протестов, навернешь бутерброд. Маленький такой, из целого батона и палки колбасы. Да еще майонезиком закусишь. Нет, я не права». Принцесса покраснела и зашмыгала носом. «Скажи честно, ты хочешь худеть?» «Угу», — всхлипнула девушка. «Тогда давай, возьми себя в руки. Хочешь — похудеешь. Будем действовать по моему методу. Вон, смотри, в углу лежит свет мой скакалка. Бери ее!» Принцесса с подозрением вертела в руках странный предмет — Что-то она выглядит не солидно. Зато действенная, волшебная до ужаса вещица. Всего десять тысяч прыжков, и ты стройная, как козочка. Начинай!» Вздохнув, принцесса расправила волшебную скакалку и начала прыгать. «Вот так! Молодец!» Голос подбодрил начинающую спортсменку. В зеркале появилось число «десять тысяч», которое сменилось на «девять тысяч девятьсот девяносто девять», затем на «девять тысяч девятьсот девяносто восемь». «А вечером?» Свет в мое зеркальце ехидно хмыкнула. «Она тебя еще и от ночного жора спасет!» «Это как?» Принцесса уже запыхалась, но продолжала прыгать. «Обычно. По попе». Девушка испуганно пискнула. «Не отвлекайся!» И свет мой зеркальца модель «Фитнес Плюс» «Кинг Сайз Эдишн» продолжила считать прыжки. До идеала красоты принцессе оставалось еще 9980 прыжков.